Глава 9. Особенности тренировок и плавания для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Самое главное – понимать, что нельзя забывать о нашем сердце. Это наша основная мышца, мощная, работающая без перерыва. Она никогда не отдыхает, и, понимая это, нам необходимо обеспечить правильную нагрузку, чтобы разгрузить и одновременно укрепить эту важнейшую мышцу. И, возвращаясь к сути нашего метода холического плавания, его ключевая особенность – это создание условий невесомости для нашего тела. Под водой отсутствует давление на вены, и в результате сердце начинает работать мягче. Когда голова находится под водой, мы поднимаем ее только для взятия воздуха. Не желая углубляться в медицинские детали, хочется подчеркнуть простую истину. Когда мы находимся в воде, наша кровь становится менее вязкой. Таким образом, нам не требуется прибегать к лекарствам типа тромба, ас или аспирина. Это все происходит благодаря состоянию невесомости. Когда человек погружен в воду, на его сердце и вены не действует атмосферное давление – мы как бы исчезаем, растворяемся в воде. В таком состоянии наше сердце начинает работать в спокойном ритме, достигая приблизительно 60 ударов в минуту при условии отсутствия активных движений. Холическое плавание, как вы помните, основано на особом звуковом дыхании, и его цель — привести сердечно-сосудистую систему к состоянию гармонии и тишины. То есть все наши упражнения — разработаны так, чтобы выполнять их с максимальной насыщенностью кислородом. При более сложных уровнях мы начинаем задерживать дыхание, усиливая эффект. Однако основные упражнения предназначены для выполнения с комфортным потреблением кислорода. Таким образом, у нас полностью отсутствует напряжение, и вместо того, чтобы напрягать сердце, мы его умиротворяем и переводим в режим сердечной экономии. Через звук и воду лечим нашу сердечную мышцу, то есть расширяя объем наших легких, мы уменьшаем число сердечных сокращений, давая нашему сердцу возможность отдохнуть. Представьте, человек живет во благости, по лесу гуляет, правильную еду ест, с родственниками не ругается, а его взял и поразил инсульт или инфаркт, сердце порвалось. Так не бывает. Любое заболевание — это следствие образа жизни и мышления. Я не могу прийти с халическим плаванием и сказать, «Сейчас мы будем делать упражнения, левая нога сюда, правая нога туда, и вскоре происходит выздоровление». Нет. Выздоровление и исцеление — два разных процесса. Когда у нас, например, сезонное вирусное заболевание и поднялась температура, у нас есть четко прописанный план действий. Если обратились к врачу, то обычно назначаются антибиотики, рекомендуют пить много жидкости и отдыхать. И вот через некоторое время температура уходит, мы снова можем идти на работу. Это и есть выздоровление. Возможно, наша иммунная система пострадала и есть нагрузка на печень и почки, но активные симптомы исчезли. Исцеление же – это не просто избавление от симптомов, а достижение целостного состояния. Даже когда у нас повышенная температура, можно рассматривать ее не только как результат вирусной атаки. Если взглянуть на себя как на часть Вселенной, то возможно у нас произошло какое-то расхождение с нашими действиями, мыслями или чувствами. Наш организм пытается нам что-то сказать, и этот сигнал важно уловить и понять. Я не воспринимаю заболевания сердечно-сосудистой системы, просто как проблему с сердцем или нарушение в венах. Для меня это знак того, что у человека нарушена связь с окружающим миром на уровне сердечной чакры. Какую тайную обиду или неприязнь он несет в себе по отношению к Вселенной или просто к своему окружению? Что внутри него вызывает это разрушение? Какие чувства, мысли или убеждения подрывают его на уровне сердечной чакры? С одной стороны, по аспектам физиологии, сердце является нашей главной мышцей. С другой стороны, если смотреть глубже, сердце представляет собой нашу сердечную чакру. Через нее мы фильтруем и переживаем свои эмоции, понимаем их происхождение. Это место, где все наши реакции на внешний мир обрабатываются и проходят через нас. Сердечная чакра отвечает за принятие себя и способность Открываться миру. Это не просто физический уровень, это глубокое духовное понимание. Я, как мастер спорта, столкнулась с проблемами здоровья из-за постоянных тренировок. С 12 лет мне диагностировали хроническую перегрузку сердца ХПС. Но это было не только физическим перенапряжением, но и эмоциональным. ХПС это когда мое сердце работает на полную качая огромное количество крови и размер сердца, как у 25-летнего мужчины, но находится оно в теле 12-летней девочки. Это простая биомеханика. Такая нагрузка, которую я получала на тренировках, не предназначена для физиологии ребенка в таком возрасте. Это элементарное переутомление. У многих спортсменов такая же история. Потому что в 12 лет дети должны проводить время за учебниками прогуливаясь у моря или в лесу без лишних нагрузок. Я говорю о физических реалиях. Когда человек решает заняться спортом, он понимает возможные последствия. После диагноза ХПС в диспансере предлагается ряд процедур – электросон, массаж, электрофорез и процедуры для релаксации. Но что на самом деле происходит? Вам снижают интенсивность тренировок. Вы получаете больше времени для отдыха. Это основа физиологии. Заболевания типа инфаркта, когда у тебя провалось сердце, не случаются в один день из-за избыточных нагрузок. Это результат долгих лет внутреннего дисбаланса. Это происходит, когда ваше физическое сердце потеряло связь с вашей душой и с окружающим миром, с людьми и происходящими событиями. В основе нашего физического сердца лежит сердечная чакра, как любовь к себе и к миру вокруг. Холический путь рассматривает заболевания сердечно-сосудистой системы не с позиции физики, как я это объяснила, а с позиции встраивания себя в систему координат Вселенной через любовь, через транслирование и принятие себя, через любовь. Банально. Люблю-не люблю. Любая болезнь — это «Я себя не люблю». Любая болезнь — это порушенная сердечная чакра. Что делает холический подход? Мы возвращаем себе себя. Когда малыш рождается в этом мире, его душа облачается в физическое тело. Он является образцом здоровья. Почему? Потому что его основная потребность в любви уже удовлетворена. Ребенок, возможно, еще не осознает свои границы, где у него много и где мало. Он приходит в этот мир как источник света и любви. Его душа — это концентрация энергии и света. Но именно через это физическое тело начинается утрата его врожденной любви и света. Элементарно. Неправильное питание или недостаток сна — все это воздействует на физическое тело. Холическое плавание — помогает восстановить нашу внутреннюю целостность, возвращаясь к заводским божественным настройкам. Как это происходит? Через процесс дыхания. Когда человек сосредотачивается на своем дыхании, его разум успокаивается. Он начинает осознавать каждый вдох и выдох, ощущая ритм сердца и движение крови по венам. Человек погружается в себя. В воде это происходит со скоростью света. Разумеется, холическое плавание можно определить как лечебное, где не предполагаются интенсивные нагрузки. Главное в холическом плавании — это замедление и осознанность. Все движения выполняются сознательно, и каждый, кто приходит на холическое плавание, испытывает свой уникальный опыт. Это процесс возвращения себя к себе, к своим божественным настройкам. Кстати, редко встречаются дети с сердечными заболеваниями. Если учесть, например, данные Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Александра Николаевича Бакулева, из всех наших новорожденных, около 5 миллионов в год, менее 1% имеют врожденные пороки сердца. Но если взглянуть на эту проблему более глобально, то можно увидеть, что причиной недуга служит нарушенная гармония любви у их родителей. Это словно генетическая передача на уровне ДНК, когда молекулы переносятся ребенку на физиологическом уровне. Поэтому, когда ко мне обращаются с детьми, имеющими врожденный порог сердца, мы начинаем работать с родителями. Если родители продолжат находиться в дисгармонии, то даже замена всех клапанов у ребенка не гарантирует полного выздоровления. В итоге в возрасте 16-18 или даже 28 лет у него могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Если мы начнем осознавать причины и обстоятельства поражения нашего физического тела, то сможем быстро восстанавливаться. Ведь, по сути, любое заболевание физического тела — это аномалия, а не естественное состояние. Хоть нас и заваливают рекламой из всех телевизоров, утверждая, что все проблемы решаются пилюлей из аптеки. На самом деле первостепенной задачей должно стать восстановление своего физического тела, а этот процесс не зависит от лекарств. Какие подходы используются в тренировках для пациентов с проблемами сердечно-сосудистой системы? Главная особенность таких занятий – умение замедлять себя во время упражнений и переносить это состояние в повседневную жизнь. Начинаем с глубоким и спокойным дыханием, с небольшими задержками, чтобы активировать и насытить легкие кислородом. Заболевания сердца часто возникают из-за стресса, переживаний, неуемного бурного ума и бесконечной суеты. Кроме того, основная причина – это отсутствие любви к себе. Как быть дальше? Когда человек оказывается в воде, он не может суетиться и спешить, как на суше. В воде – Он как бы перезагружает себя, усваивая более спокойные и плавные ритмы. После выхода из воды человек продолжает чувствовать измененное состояние своего тела, ставшего более спокойным и гармоничным. Он воспринимает каждое движение осознанно, будь то движение руки или ноги. Проведенное в воде время, примерно полтора часа, позволило ему научиться осознанным, необычным и непривычным движениям. При этом он также учился контролировать дыхание, считать и даже петь. Являются ли заболевания сердечно-сосудистой системы психосоматикой? Конечно, да. Все в нашем организме тесно связано между собой. Что представляет собой психосоматика? Это отражение состояния нашего ума на физическом уровне. Другими словами, наши мысли и чувства – напрямую воздействуют на наше тело. Представьте ситуацию. Кто-то наступил вам на ногу в автобусе или начальник сказал что-то резкое. Как мы реагируем? Сначала, почти мгновенно, у нас задерживается дыхание из-за стрессовой реакции. Затем в организме происходит моментальный выброс адреналина и кортизола, что вызывает интенсивное сердцебиение. Вот так наше тело отзывается на стресс на физическом уровне наше тело напрягается и становится твердым в ответ на стресс. Все уязвимые места в нашем организме, будь то сосуды, сердце или суставы, подвергаются риску. Если у вас уже были проблемы, например, с сердцем или со спиной, они усугубляются. Даже такие проявления, как выпадение волос, могут быть связаны со стрессовым состоянием. Все это реакция нашего организма на внешние раздражители. Реакция на внешний мир у нас сначала проходит через ум и тело. Наше физическое состояние прямо отражает то, как мы откликаемся на окружающую среду. Чем яснее и более уравновешен ум, тем легче нам интерпретировать и принимать внешние стимулы. Например, если начальник кричит на вас, Образованный человек, вместо того, чтобы реагировать на эмоциональный всплеск, будет анализировать ситуацию. Посмотрит на руки, ноги начальника, заметит его усталый взгляд или покрасневшие глаза. Из чего можно сделать вывод, что, возможно, у шефа боли в спине или он плохо спал. Красные глаза могут говорить о том, что он хорошо выпил накануне. Понимая все это, вы осознаете, что его агрессия направлена не на вас, а скорее является проявлением его собственного дискомфорта. И когда твоя сердечная чакра открыта, то ты начинаешь любить обидчика, визуально представляешь, как берешь его на ручки и покачиваешь. Ты не реагируешь на его настроение, а отвечаешь из своей внутренней доброты, потому что твое внутреннее состояние — это позитивный ум и доброе сердце. В своем уме Обнимаешь его, понимаешь и сочувствуешь. Вот так поступает образованный человек. Что делает человек, не имеющий глубокого понимания подобных ситуаций? Он думает. Сейчас я ему также отвечу. Но на деле он не может ничего предпринять. Он лишь вводит себя в состояние стресса, нарушая свое внутреннее равновесие, и подвергая себя риску заболеваний. Сказать, что психосоматика влияет на здоровье, это слишком упрощенный взгляд на вещи. В действительности психосоматика и физиология тесно связаны. Не стоит даже пытаться выяснить, что первично душевное состояние или физическое, они неразделимы. Это возвращение к идее целостности. Человека нельзя разделить на составляющие. Например, когда мы ударяемся ногой об угол и восклицаем, является ли это проявлением психосоматики или просто нашей рассеянностью. Если мы оглянемся назад и вспомним последние 10 минут перед этим моментом, скорее всего у нас во голове происходило что-то вроде «бу-бу-бу» и осуждение кого-то или себя, и наше тело отреагировало на это. Наиболее невинным итогом такой реакции может стать ушиб или болевое ощущение, потому что внутренний диссонанс вылился во внешний дискомфорт. Все это взаимосвязано. Например, вы слышали, кто из людей живет дольше всех? Что объединяет долгожителей? Это люди, которые, по сути, мало суетятся. Приведем пример. Многие утверждают, что был мужчина, живший в горах, который пас овец и пил вино, и он дожил До 110 лет. Он прожил так долго не из-за того, что пил вино, а потому что просто пас овец. Его единственной задачей было утром выгнать тысячу овец на пастбище и вечером привести их обратно. Это и была вся его жизнь, его медитация. У него не было большого событийного ряда. Значит, меньше суетишься, дольше живешь». Вот и в воде ум как бы отключается, пасет овец.